Это были связанные с заткнутыми ртами смертные женщины, лежавшие у подножья трона. Он подошел к ним и достал нож. Они, увидев его, сжались от ужаса. — Не бойтесь, я хочу только освободить вас, — сказал он им на датском наречии и развязал веревки. Они поднялись, дрожая, прижимаясь друг к другу. Скафлок снова был поражен, когда та из них, что была выше ростом, пышноволосая красавица, пробормотала, заикаясь. — Лжец и убийца! Какое новое зло ты решил причинить нам! Скафлок почувствовал себя смущенным. Хотя он и владел людскими языками, но говорил на них крайне редко. Его речь звучала по-эльфийски напевно. — Почему? Что я вам сделал? — он улыбнулся. «Но, может, вы предпочитаете быть связанными?» «Прекрати, ко всему прочему, над нами издеваться, Вальгард!» Крикнула златоволосая девушка. «Я не Вальгард!» — ответил Скафлок. «Я даже не знаю его, если это только не тот человек, с которым я сражался. Но вы, верно, не разглядели этого в свалке. Я скафлог из Альхейма и не друг троллей!» ах асберт вскрикнула младшая он не может быть вальгардом посмотри он без бород одет по другому и говорит как то странно не знаю пробормотала асгерт может быть это побоище вокруг его очередная проделка а может нам отвели глаза чтобы снова обмануть нас о я ничего не знаю кроме того что эрлинд и вся наша родня убиты Она начала рыдать, мучительно кашля «Нет, нет!» – младшая девушка вцепилась к кафуку в плечи, пытаясь разглядеть его лицо. Ее заплаканное лицо вдруг просияло точно весеннее солнышко после дождя. «Нет, незнакомец, ты не вальгард, хоть ты и похож на него. В твоих глазах светится тепло, твои губы умеют улыбаться. Слава Богу!» Скафлок закрыл ей рот ладонью до того, как она успела договорить. «Не произноси это имя», — сказал он поспешно. «Эльфы ведь тоже волшебные народы, не выносят этого. Но они не причинят вам вреда а я прослежу за тем, чтобы вас отвезли туда, куда вы захотите». Девушка рассеянно кивнула. Скафлок опустил руку и внимательно посмотрел на нее. Она была среднего роста и каждый дюйм ее едва прикрытого лохмуттьиямет тела так и сиял юностью и красотой волосы длинные светло-каштановые, с красноватым отливом широкий лоб красиво вылепленный нос и рот с мягкими губами ее большие миндалевидные глаза под темными бровями вызвали у скаффока какое то мимолетное воспоминание но он так и не смог понять что же ему напоминают эти сияющие «Серые глаза». «Кто ты?» спросил он тихо. «Я Фреда, дочь Орма из датских владений в Англии. А это моя сестра Асгерт», ответила она. «А как зовут тебя, воин?» «Скафлок, воспитанник Имрика из эльфийских земель в Англии». Фреда отшатнулась и с трудом сдержалась, чтобы не перекреститься. «Послушай, не нужно меня бояться». С неожиданной серьезностью сказал Скафлок. Подожди здесь, пока я не закончу своих дел. Эльфы принялись быстро грабить палату Илрида, а в соседних покоях нашли и освободили рабов из числа своих соплеменников. Затем они начали отходить. Около входа в пещеру они обнаружили дома, надворные постройки и амбары троллей и подожгли все это. Ветер не утихал, но непогода кончилась и пламя высоко взметнулось в морозное ясное небо. «Теперь нам нечего бояться, трольхейма сказал Скафлок. «Не будь слишком самоуверен», — возразил Валка мудрый. «Мы застигли их врасплох. Хотел бы я знать, как велико их войско на самом деле, и далеко ли оно отсюда». «Это мы сможем узнать в следующий раз», — сказал Скафлок. «Теперь пора спускаться к кораблям, и еще до зари мы уже будем дома».